Глава сорок восьмая. Именно Авалон он считал моим домом. Не свою квартиру, не мою. Авалон. Где мы были счастливы, пусть и недолго. Это не дом, отрезала я. Руслан без лишних слов подошел к комоду, где раньше я хранила белье. Выдвинул нижние ящики. Белые и глянцевые изнутри, они были пусты. Не считая оружия. Руслан взял глок, заправил за ремень джинсов. Запасные магазины попрятал по карманам. «Что ты делаешь?» – спросила я. «Я был там», – ответил Руслан, извлекая из ящика второй пистолет. Он поменял обойму с сухим щелчком, возился, не поднимая головы, и не смотрел на меня. «Нашей дочери нет в могиле. Ты меня обманула». «Обманула». Я обреченно опустилась на кровать, чувствуя вымотанный и опустошенный до предела. «Не хочу выяснять отношения». Даже видеть его не хочу. Но Руслан на меня не смотрел, его больше интересовало оружие. Наконец он закончил и подошел к кровати. Встал передо мной, высокий и грозный. Тень от крупной фигуры падала на кровать. Если он думал, что сможет подавить меня видом, как своих соперников, он ошибается. — Это ты меня обманул, — жестко сказала я. — Ты сказал, она умерла. — Она умерла, Оливия. Я бы не похоронил дочь заживо. «Тогда где она?» Я подняла глаза. Руслан выглядел собранным и свирепым, готовился к драке. В голове снова вспыхнули слова льва. «Зачем они вам?» «Они не смогли защитить собственное дитя». Как они были правы? Жестокие слова, которые намертво вбили клин между мной и ими. «Клянусь, Оливия, хочешь на крови? Перережу запястье и поклянусь снова. Я был уверен, что она мертва». В голосе появилось болезненное рычание. «Клянусь, любимая! Я шел по их следу, но ничего не смог сделать!» И так смуглое лицо было темным от горя и злости. «О, мне знакома эта бессильная злость! Она столько прибавляет сил!» Руслан непреклонно смотрел мне в глаза. «Неужели львы и в этом были правы? Имея такие возможности, он ничего не нашел. Или не очень-то и рвался!» — Я тебе не верю, — покачала я головой. — Верь во что хочешь, — отрезал он. — Мне плевать, Оливия. Он повернулся, чтобы уйти, и я повисла на руке. «Постой — Постой! Руслан стремительно обернулся, как кот, собравшийся ударить когтями. Только у него были человеческие пальцы. — Хватит! — он вырвал руку. — Мне ты не веришь, рвешься к другому. Чего ты хочешь, чтобы я валялся у тебя в ногах? «Чтобы остановился!» — проорала я. «Ты упрямый, как баран! Не смей никуда ездить один, ты погибнешь!» Руслан мог разораться еще сильнее. Он не умел подавлять ярость. Этим всегда занималась я. Но вместо того, чтобы успокоить его, бывшая пленница доводила его сильнее скандалами. Я ожидала вспышки, но он неожиданно успокоился. «Я не могу не поехать!» — развел он руками. Оливия инвесторы требуют деньги. Мне назначили встречу за городом. Ты знаешь, что это значит? Я не могу это игнорировать. О, да, я знала. Если оборотня зовут за город, планируется обращение. И редко, когда дело обходится без драки. Руслана проверяли на прочность. Он и проигнорировать вызов не мог, и понимал, что рискует. Руслан, застонала я сквозь слезы. «Не один, прошу, ты погибнешь!» «Все будет нормально», — бросил он. «Я взял оружие, разберусь». «Помирись с братом», — надавила я. «Не будь дураком!» Они всегда были сильны вместе, даже не припомню, дрались ли они хоть раз в одиночку. Но Руслан привык господствовать, он был уверен, что справится, а вот я — нет. Марк во многом был прав, но пока я смотрела в темные глаза любимого, теплые и живые, я понимала, что не смогу пойти на поводу у львов, даже ради выгоды не смогу. — Умоляю, — прошептала я. — Послушай, я люблю тебя. Я не хочу, чтобы с моим единственным близким человеком что-нибудь случилось. У меня больше никого нет. «Никого — Никого? — переспросил он. — говорилось, Они для меня неделимы, хозяева Авалона. Ты и зверь, призналась я. Прошу. Вернемся, поищем его. Киру нужна помощь. брось этих инвесторов, деньги не главное. В городе львы, они метят на твое место. Я выпалила это на одном дыхании и сама испугалась. Глаза Руслана стали светлее, они желтели. Он хищно открыл рот, словно пробовал воздух на вкус, нет ли врага рядом. Откуда ты знаешь? Рев растекся по комнате, как грозовой гром. «Как ты узнала? Они к тебе полезли?» Я съежилась и опустила глаза, когда он шагнул ко мне. Не от страха, это рефлекс. На меня надвигался огромный самец, с которым я точно не хочу драться. Кулаки Руслан жестко сжал. Смуглые пальцы напряглись, едва не скрипели от усилия. Он в ярости. Я сидела с открытым ртом и не могла набраться храбрости, чтобы продолжить. «Они трогали тебя!» Он догадался звериным чутьем. Никак человек догадался, как животное, оборотень. Он сам бы так поступил на их месте. Влезть на женщину-соперника — это у них в крови. Только львы попытались сделать это до того, как сожрали хозяев города. Ответ Руслану не потребовался. Я прятала взгляд. Щеки горели. Перед глазами вставали стыдные картинки из номера с кроватью, застеленной красным бархатом. Я закрыла глаза, боялась, что по их выражению он прочтет мысли. «Шкуры!» Он зарычал, сметая с комода все, что там стояло, а затем проломил и комод, хряснув кулаком в середину. Я с ногами взобралась на кровать, пока в меня что-нибудь не прилетело. Руслан швырял все, что попадалось и что он мог перевернуть. Вещи, мебель, разбил зеркальные дверцы моего шкафа, разметав осколки. Только кровать не тронул. «Тяжелая?» Да еще я на ней. Он остановился, тяжело дыша. Руки, лицо, все поддалось изменениям. Бешенство заставило его меняться. Смертельный враг облапал любимую, а может, не только облапал. Руслан не успокоится. — Прости, — взмолилась я. — Чем я думала, пока пыталась с ними? — Но это чужая война, а мне нужна лишь информация о моем ребенке. — Я их разорву, — он бросился из комнаты. — Постой! Я спрыгнула с кровати, но не успела догнать. Руслан захлопнул дверь, замок автоматически щелкнул. Прозвучали тяжелые шаги, когда он сбежал по лестнице, и все стихло. Есть и другая дверь, через клуб. Я пересекла комнату и толкнула ее. Закрыта. Но ключи наверняка в моей старой шкатулке. Ее я нашла на прежнем месте, на полке в шкафу. Осколки на ковре хрустели, когда я подошла к нему. Вытянулась на цыпочках и осторожно сняла. Откинула крышку. Руслан зря думает, что я буду ждать его после драк и покорно ухаживать, как раньше. Если он хотел меня задержать, лучше бы запер в одной из клеток внизу. Но он не ждал, что я осмелюсь ослушаться. Мне нужно найти Кирилла. Только он выслушает и защитит. Он мой единственный союзник. Не знаю, что с ним. И не разорвет ли он меня на куски, но больше нет никого, кто поможет мне, моей дочери и Руслану. Но сначала нужно спуститься в vip зал с золочеными клетками. Руслан поедет на встречу с инвесторами за город, а в прошлую встречу Сергей привел оборотней леопардицу в ошейнике. И эта леопардица сейчас внизу танцует на потеху публики. Бьюсь об заклад, ей есть что об этом рассказать.